«Тот-то я и в самом деле притомился!» — вздохнул я, укладываясь на кушетку. «В этом доме есть врач?» Эти слова разбудили вулкан материнских инстинктов и заботливого внимания. Я не почувствовал укола, от которого провалился в сон, как и второго, приведшего меня в чувство гораздо позже. Женщины ушли, оставив нас с Мадонеттою наедине. Она держала обеими руками мою пятерню, Неохотно выпустил ее, увидев, как я открываю глаза. Проснулся крепыш Джин. А у меня хорошая новость. Все кости целы, правда, ссадин не счесть. Новость получше, их уже лечит. Вот самое замечательное. Стинга неплохо себя чувствует и хочет с тобой повидаться. Давай его сюда. Секундочку. Пока ты спал, я переговорила с матой. Она много чего порассказала о здешнем житии бытие. — Ты выяснила насчет мальчиков? — Джим, она в самом деле прекрасный человек. Со мной тут так хорошо обходились и... — Но у тебя появились некоторые сомнения. Она кивнула. — Их больше, чем хотелось бы. С виду все так благолепно. Может, так оно и есть. Но вот дети. — Об их физическом здоровье наверняка хорошо заботятся. Возможно, и о психическом, но верить в дурацкий миф, все мифы дурацкие, тебя которые беспокоят. О непорочном рождении, представляешь? Все мужчины собираются у пруда железного Джона на церемонию жизни, из глубины всплывают золотистые шары, их вылавливают в каждом здоровый ребенок, и взрослые мужчины верят в такую чепуху. Испокон веков взрослые мужчины, да и женщины тоже, верят и не в такую чепуху. Подобные мифы вполне обычны для так называемых низших форм жизни, ибо никому в голову не приходит связать червячка, точащего яблоко, с бабочкой, откладывающей яйца. Отсюда проистекают всевозможные сказки про богов, проливающихся на землю дождем, месящих глину, вдыхающих жизнь и так далее, бред, да и только, если вдуматься. Но рано или поздно приходится этим заниматься. Правда, мне не по душе, к чему это кое-кого приводит. За дверью зашуршало, потом ее створки раздвинулись, Флойд вкатил кресло на колесиках, пассажир поднял забинтованную руку. «Джим, похоже, дело в шляпе, задание выполнено, мои поздравления». А мои вам с Флойдом, и раз уж остальные крысы снова вместе, не следует ли кое-что выяснить? Меня давно преследует чувство, что каждый из вас оказался тут вовсе не случайно. Позвольте спросить, кто же вы такие, а? Стинга, давай начнем с тебя. Если я правильно догадываюсь, дело не только в музыкальном даровании. Или нет? Он кивнул с забинтованной головой. — Почти угадал. Мадонетта — та, за кого себя выдает. Синий чулок из учреждения, музыка — ее хобби. Учреждение потеряла, музыка нашла. Я улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй. — Раз, теперь два, ты, Стинга. Сдается мне никакой ты не отставник. — Верно, и потому вдвойне горжусь своими музыкальными способностями. Да будет тебе известно, только благодаря им, мой старый собутыльник Бенбоу, подключил меня к операции. «Собутыльник?» «Бен Боу». «У кого в собутыльниках адмирал и тот?» «Сам адмирал в яблочко. Я натерсекс». «Натерсекс?» «Прости, я, кажется, не понял юмора». «Это аббревиатура. Начальник территориальной секции культурных связей. И нечего ржать. Может, это и не совсем благозвучно, зато, по сути, верно». Я защитил диссеры по археологии и культурной антропологии, увлекался ими еще на гражданке, а в Лиге, так сказать, проверяю теорию практикой. Очень заинтересовался, когда услышал про археологическую находку, так что вполне созрел к тому времени, когда Вонючка Бенбоу посоветовал мне назваться добровольцем. Вонючка? <свят>, Какая прелесть! Да, смешная кличка. Он еще в академии ею разжился, Что-то там перемудрил с химическим экспериментом. Впрочем, к делу это совершенно не относится. Я с радостью вылез из кабинета и ни чуточки не жалел до последнего нашего приключения. Так-так, остается юный Флойд. Он тоже адмирал. Он улыбался и таращился на меня. Дебил дебилом. Да брось ты, Джим, сам же знаешь. — Из колледжа меня выперли, так потом и не восстановился. Я погрозил пальцем. — Да бог с ними, с академическими успехами, зато готов поспорить, что в специальном корпусе тебя высоко ценят. — Да, есть маленько, пожалуй, я там вроде инструктора. — Ладно, Флойд, скажи, — разрешил Стинга. — Ты же старший инструктор по самозащите без оружия. Чего тут стыдиться? — Абсолютно согласен, — кивнул я. Если б не ты, вундеркинд, по части рукопашного боя, мы бы сейчас здесь не разговаривали. Спасибо, ребята. Задание успешно выполнено, за это и выпьем. Когда мы чокнулись и поднесли бокалы к губам, я вспомнил матушку. Не так уж часто это со мной бывает. Видать, запала в душу мифологическая лабуда. Или все-таки ее назидание? Да чего же ты, мамуля, была суеверна? На каждый случай жизни по суеверию. А пуще всего не любила, когда я вслух радовался жизни или там погожему денёчку. Прикуси язык всякий раз рявкало. То есть не накликай беду, не провоцируй богов на пакости. Когда говоришь, у меня всё хорошо, обязательно случится что-нибудь противоположное. «Нет уж, добрая старая ма, всё отлично, а скоро будет ещё лучше». Так что сама прикуси языка не каркой. Когда я опустил бокал, в комнату, спотыкаясь, вбежала женщина, молодая, в грязной и порванной одежде. Тревога! прохрипела она. Беда! Разрушение! У нее подкосились ноги, но Мадонетта успела подхватить ее и бережно опустила на пол. Девушка прошептала несколько слов, и Мадонетта испуганно посмотрела на нас. Она ранена, бредит. Кажется, про научный корпус разрушен, все пропало. Вот тут-то и впились мне в грудь ледяные когти и сдавились с такой силой, что я едва смог просипеть. Находка! Мадонетта медленно кивнула. Мата, говорила она там, в научном корпусе. Наверное, тоже пропала.